Глава двадцать первая. Прием, пока база грузится. Теперь, когда вы освоили алгоритм входящего звонка, можно разобрать дополнительный прием, пока база грузится. Он особенно полезен тем, кто во время звонка использует компьютер, сверяется с соответствующими базами данных информацией по клиентам и статусу товаров. Это чаще всего продавцы комплектующих, запчастей, работники интернет-магазинов. Их клиенты, как правило, уже ознакомились с информацией на сайте, знают наименование, а зачастую и код интересующего их товара, и в большинстве случаев уже приняли то или иное решение. Поэтому их запрос, как правило, следующий: Меня интересует такая-то деталь, продукт, есть ли в наличии и сколько стоит. Общение в этом случае проходит по однотипному сценарию. Компания Мегапарц, отдел продаж запчастей, Сергей Ларин. Добрый день, клиент. Здравствуйте, мне нужен бензонасос для Форда Фиеста. Если в наличии и сколько стоит? Какой год выпуска автомобиля, клиент? 2007. Винкод машины можете назвать, клиент? Да, сейчас АБС, один, два, три, четыре, пять. Сейчас посмотрим. Тишина. Клацают кнопки клавиатуры. Пауза 15 секунд. 25 секунд. 38 секунд. И есть в наличии, стоит 3832 рубля. Будете заказывать? Клиент. Спасибо, я подумаю и перезвоню. Хорошо, звоните, если что. До свидания. Или другой вариант? Интернет-магазин, слушаю вас. Клиент. Здравствуйте. У вас есть Samsung S3? Сколько стоит? Тишина в ответ. Кладет клавиатура. Пятнадцать секунд. Посторонние звуки. Слышен чей-то личный разговор. Двадцать секунд. Посторонние звуки. Кто-то кого-то ругает. Тридцать секунд. Да, есть наличие. Стоит двадцать три тысячи пятьсот рублей. Будете заказывать? Клиент. Спасибо. Я подумаю и перезвоню. Хорошо, до свидания. Или ещё. Магазин. Клиент. У вас гвозди соткой есть? Сейчас посмотрим. Шаги. 15 секунд. Шаги. Разговор. 20 секунд. Ответ. Да. Спасибо. Пожалуйста. Может быть, кто-то узнал свой звонок, когда вы сами выступали в роли клиента? Помимо того, что в нём нет позитивной реакции и знакомства, основу звонка составляет тишина и молчание. Когда спрашиваешь продавца, почему он не разговаривал с клиентом, не устанавливал контакт, не задавал вопросы, не предлагал ничего сверх запроса, слышишь в ответ прописные истины. Клиенту нужен именно насос, телефон, гвозди. О чём ещё с ним говорить? Я задал ему два вопроса. Год И венкод. Разве нужно ещё о чём-то спрашивать? Люди звонят с конкретным запросом. Они хотят, чтобы им просто ответили о цене и наличии. Им больше ничего не нужно. Что тут ещё делать? Я ищу в компьютере. Как я буду общаться и о чём? Это же не продажа дома или машины или чего-то подобного, где есть о чём поговорить. Всё это личные мнения продавцов, которые ищут причины, почему им не нужно общаться с клиентом. Наш мир делится на тех, кто предпочитает объяснять, почему что-то делать не нужно, и тех, кто берёт и делает. Надеюсь, вы относитесь ко второй категории, поэтому разберём, что следует делать лучше, если при ответе на звонок вы пользуетесь компьютером. Компьютер и база данных это отнюдь не помеха, скорее подспорье. чтобы завести разговор, что-то предложить и в итоге продать больше. Никто из звонящих никогда не видел вашу базу, но каждый из них понимает, что на поиск информации нужно время, и клиенты готовы ждать лишь бы мы делали то, о чём они просят. Но молчание в трубке у всех вызывает скованность и напряжение. Вспомните ощущение, когда вы сами оказывались в обществе незнакомого человека и оба при этом молчали. Этот нюанс можно прекрасно использовать в звонке, только для этого нужны заранее заготовленные и выученные вопросы. Маленький секрет. Перед вами вообще может не быть компьютера, но можно сделать вид, что он есть, и во время его загрузки установить контакт и задать ключевые вопросы. Компания Мегапарс, отдел продаж запчастей, Сергей Ларин. Добрый день. Клиент. Здравствуйте. Мне нужен бензонасос для Ford Fiesta. Есть ли в наличии и сколько стоит? Да, вы обратились по адресу. Сейчас посмотрим, какой год выпуска автомобиля. Клиент 2007. Посмотрите, пожалуйста, свидетельство о регистрации VIN-код машины. Клиент, да, сейчас АБС 1 2 3 4 5. Так, сейчас посмотрим. Тишина пару секунд. Кладут кнопки клавиатуры. Так, так, так, пока база грузится. И сразу вопрос. Кстати, как к вам лучше обращаться? Клиент: Андрей. Он отвечает: "Это нормально общаться, пока ждёшь. Уж точно лучше, чем молчать и слушать тишину". Очень приятно, Андрей. А меня ещё раз Сергей Ларин. Устанавливается контакт. Андрей: "А что произошло с вашим насосом?" Клиент рассказывает, как сломался насос. "А какой уже пробег у Фиесты?" Клиент отвечает: Да, уже не маленький. А где обслуживается автомобиль? Какие были ремонты? Клиент снова отвечает. А по насосу сразу к нам обратились или еще куда-нибудь звонили? Клиент отвечает. Контакт установлен, завязался разговор вместо обычного молчания и спасибо. И никакого обмана. По статистике 80 процентов клиентов, у которых есть запрос, купят то, что ищут в течение недели. Мы просто помогаем им купить у нас. они на рынке. Алгоритм приёма, пока база грузится, выглядит следующим образом. Первый шаг приветствие. Второй шаг запрос от клиента по наличию и цене. Третий шаг при соединении: "Да, вы обратились по адресу, сейчас посмотрим". Четвёртый шаг 2-3 ключевых уточняющих вопроса, без которых не найти товар. Пятый шаг фраза о базе: "Пока база грузится, так, так. Шестой шаг знакомство. Седьмой шаг 3-5 важнейших вопросов разведки. Восьмой шаг предложение по запросу плюс закрытие поисковой позиции. Девятый шаг дополнительное предложение и закрытие по нему расширение запроса. Алгоритм, как видите, тот же самый, что и для любого входящего звонка. Добавилось несколько фраз, которые и составляют суть приёма. Мы сделали все 8 пунктов, кроме 8 и 9, которые обсудим далее. Составим шаблон скрипта. Компания такая-то, отдел продаж такой-то, имя-фамилия, добрый день. Клиент: У вас есть то-то и сколько стоит? Да, вы обратились по адресу, сейчас посмотрим. Ключевой вопрос номер 1. Клиент отвечает. Ключевой вопрос номер 2. Клиент отвечает. Так, так, сейчас посмотрим. Так, сейчас, пока база загрузится. Кстати, как к вам лучше обращаться? Клиент отвечает имя. Очень приятно, имя. А меня ещё раз моё имя. Вопрос разведки 1, вопрос разведки 2, вопрос разведки 3, 4, 5. Перейдём к восьмому пункту алгоритма. Предложение и закрытие по запросу. Так, Андрей, ага, открывается. Насос есть налчий, оригинальный, стоит три тысячи восемьсот тридцать два рубля. Когда можете подъехать к нам, Андрей? Клиент. Думаю, сегодня к шести вечера. Восьмой пункт схематично. Называем товар, стоимость и закрываем. Так, Андрей, ага, открывается. Товар есть налчий, оригинальный, стоит столько-то. Когда можете подъехать к нам, Андрей? Вы не молчали, а установили контакт. Клиент склонен доверять вам и уже готов сделать заказ, а вы дополнительное предложение, расширение запроса. Андрей, у меня к вам выгодное предложение. Вы можете установить новый насос прямо у нас на станции, при этом его цена будет ниже, чем при простой покупке. Также будет дисконт на работу. У нас официальный сервис, гарантия на запчасти и на работу. Заодно вам проведут диагностику автомобиля. Будете спокойны, что всё в порядке. Я готов вас сразу записать на сервис. Можете подъехать к 6:00 с автомобилем. Клиент: И сколько всё это будет стоить? Схематично девятый пункт. Делаем дополнительное предложение на основе полученной информации. Аргументируем и закрываем. Имя: У меня к вам выгодное предложение. Первое. Суть предложения. Второе аргументы и выгоды предложения. Третье закрытие. Я готов для вас отложить, зарезервировать, обсудить с руководством, когда вы можете приехать. Обсудим вопрос, и сколько всё это будет стоить. Это не отказ, а прямой интерес к предложению. Поскольку этот вопрос касается цены, нам стоит сделать обход цены. Первое назвать её, второе Аргументировать вместо моста и третье закрыть. Деталь будет стоить уже не три тысячи восемьсот тридцать два рубля, а три тысячи сто рублей. Вы экономите семьсот рублей. И работы по установке не одна тысяча девятьсот, как обычно, а одна тысяча пятьсот. Экономите еще четыреста. При этом у вас гарантия и на деталь, и на установку. Вы экономите время, вам не нужно ехать в другой сервис, вы сделаете все в одном месте. Ну как? Записываю вас на сегодня. Для своего скрипта вам необходимо просто найти и выучить собственные аргументы. Алгоритм работы с входящим звонком при этом остаётся прежним. В него лишь включён приём, пока база грузится. Основной психологический смысл которого состоит в том, что мы превращаем вынужденное неудобное ожидание в естественное общение и устанавливаем контакт с клиентом. Выводы. Первый Любое ожидание на линии, если оно не связано с переводом звонка, можно и нужно использовать для установления контакта и разведки. Второй. Смысл приёма, пока база грузится, в превращении вынужденного ожидания в естественное общение и контакт, что позволяет получить согласие по запросу, получить согласие по дополнительному предложению. Третье. Приём начинается с сообщения клиенту: "Так, Сейчас база загрузится. Четвертый. Готовьте вопросы заранее. Каждый профессионал знает и легко может задать не менее десяти вопросов по своей специфике. Тренировка. Задание номер двадцать семь. Используя только что услышанный алгоритм, напишите свой скрипт. Пока база грузится, используя вопросы и информацию из вашего бизнеса, отработайте его с партнером двадцать один раз.